Глава первая. Дом справедливости. Бейт Хамишпад. Дом справедливости. Во всю глотку кричит судебный пристав, и мы вскакиваем. Слова эти означают прибытие трех судей с обнаженными головами в черных мантиях. Они появляются откуда-то сбоку и занимают свои места в верхнем ряду помоста. С обоих концов их длинного стола пока еще пустого. В скором времени он будет завален бесчисленными книгами, и более чем полутора тысячами папок с документами восседают стенографисты. Чуть ниже располагаются переводчики, их услуги необходимы для общения между обвиняемым или его адвокатом и судом. Процесс ведется на иврите, и во всех иных ситуациях, и говорящий по-немецки обвиняемый и публика вынуждены следить за его ходом через наушники, в которые подается великолепный перевод на французский, сносный на английский и, что невероятно комично, совершенно невнятный перевод на немецкий язык. Процесс готовился с особой тщательностью, однако по таинственному стечению обстоятельств во всем новом государстве Израиль, множество граждан которого были рождены в Германии, не удалось найти адекватного переводчика на немецкий, единственный язык, которым владеют обвиняемый и его адвокат. Вряд ли стоит искать причину в прежде бытовавшем в Израиле, но ныне почти исчезнувшим предубеждение против немецких евреев. Скорее причины тому еще более старые, но отнюдь не утратившие своей силой влияние витамина Р. Так в Израиле называют царящие в правительственных кругах и в бюрократической системе протекционизм. А еще ниже переводчиков установлены две стеклянные будки. Одна для обвиняемого, вторая для свидетелей. Они повернуты друг к другу, и мы, присутствующие в зале, видим обвиняемого и свидетелей только в профиль. И, наконец, в нижнем ряду, спиной к залу, сидят обвинители со своими четырьмя помощниками прокурор и защитник, у которого в течение первых недель процесса был один ассистент. В поведении судей нет ничего театрального. Все их жесты и движения отнюдь не рассчитаны на публику. Они очень стараются выслушивать показания свидетелей с беспристрастным вниманием, но видно, как напрягаются их лица, когда они слышат очередной рассказ о страданиях, и это их скорбь вполне естественна. Нетерпеливость, с которой они реагируют на попытки обвинителя затянуть процесс до бесконечности, спонтанно и вносит в слушание свежую струю. К защитнику они относятся, может быть, с несколько излишней предупредительностью как бы постоянно напоминая себе о том, что доктор Сервациус практически в одиночку ведет сложнейшую баталию, находясь при этом в непривычной ему обстановке. Их поведение по отношению к обвиняемому абсолютно безупречно. Все трое люди, очевидно, добропорядочные и честные, и ни один не поддался вполне объяснимому искушению сыграть на технических несуразицах. Все трое родились и получили образование в Германии однако они терпеливо выслушивают перевод показаний на иврит. А председатель суда Моше Ландау едва воздерживается от реплик еще до того, как переводчик закончит свою работу. Он часто вмешивается в перевод, корректируя и улучшая его. Он явно благодарен каждой возможности хоть немного отвлечься от чудовищности этого дела. Спустя несколько месяцев во время перекрестного допроса обвиняемого Он даже заставил своих коллег вести диалоги с Эйхманом на родном для них немецком, что стало лишним доказательством, если таковые доказательства еще требовались, его замечательной и независимости от израильского общественного мнения. С самого начала тон здесь задает судья Ландау, и он изо всех сил старается не позволить процессу превратиться в своего рода шоу, вопреки склонности обвинителей к показухе. И если его попытки не всегда оказываются успешными, то только потому, что сам процесс развертывается на возвышении, своего рода сцене. А звучащий в начале каждого заседания великолепный выкрик пристава словно служит сигналом к поднятию занавеса. Тот, кто спланировал этот зал в новеньком Бейт-Хаам, Доме народа, сейчас он окружен высоким забором, с крыши до подвалов его охраняют вооруженные полицейские. У входа выстроены деревянные бараки, в которых всех направляющихся на суд тщательно обыскивают. И имел в виду зал театральный, с оркестровой ямой и галеркой, с просцениумом и сценой, с боковыми входами для актеров. Совершенно очевидно, что именно в этом зале премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион и намеревался устроить показательный процесс над Эйхманом, когда решал похитить его из Аргентины и доставить в окружной суд Иерусалима, чтобы он ответил за свою роль в окончательном решении. И Бен Гурион, которого по праву называют архитектором государства, остается невидимым режиссером процесса. Он не единожды присутствовал на заседаниях, и это его голосом в зале суда, говорит генеральный прокурор Гедеон Хаузнер. Будучи представителем государства, он неукоснительно подчиняется своему господину. И если его попытки, к счастью, не всегда оказываются успешными, то только потому, что председательствует на процессе человек, который служит правосудию с таким же рвением, с каким господин Хаузнер служит государству. Согласно требованиям правосудия, ответчик должен быть в судебном порядке обвинен, защищен и в его отношении должен быть вынесен приговор. А ответы на все остальные вопросы, кажущиеся куда более важными – Как такое могло случиться, почему это произошло, почему именно евреи и почему именно немцы, какой была роль других народов, до каких пределов простирается совместная ответственность союзников? Как могло случиться, что евреи через своих лидеров сами участвовали в собственном уничтожении, почему они покорно шли на смерть, словно жертвенные овцы, должны быть пока оставлены за скобками? Правосудие настаивает на том, чтобы в центре процесса находился Адольф Эйхман, сын Карла Адольфа Эйхмана, человек, в сооруженной для его защиты стеклянной будке, невысокого роста, субтильного телосложения, средних лет, лысеющий, с дурными зубами, близоруки, тот самый, который в течение всего процесса тянул свою морщинистую шею в сторону судейской скамьи. Он ни разу не повернулся лицом к аудитории. Тот самый, который старательный и по большей части успешно сохранял самоконтроль, несмотря на подрагивающий в нервном тике рот. Но, может, этот нервный тик появился у него задолго до самого процесса. Ибо предметом судебного разбирательства являются его поступки, а не страдания евреев, ни немецкий народ или все человечество, и даже не антисемитизм и расизм. И правосудие, возможно... Абстракция для тех, кто мыслит как господин Бен-Гурион, доказывает, что оно является куда более строгим господином, нежели премьер-министр со всеми своими властными силами. Власть государства, как не замедлил продемонстрировать мистер Хауスナー, достаточно терпима. Она позволяет обвинителю давать во время процесса пресс-конференции и телеинтервью. Американская программа, которую спонсирует корпорация Гликмана, Корпорация Гликмана с 1915 по 2002 год была крупнейшей в США компанией по сбору и переработке металлолома. Здесь и далее примечание переводчика. Постоянно прерывается. Бизнес есть бизнес. Реклама недвижимости. Она даже позволяет ему демонстрировать собравшимся в зале суда репортерам спонтанные взрывы негодования. Еще бы. Он ведь так устал допрашивать Эйхмана, который на каждый вопрос отвечает ложью. Она дозволяет и взгляды на публику, и театральные приемы, говорящие о более чем ординарном тщеславии, о том самом тщеславии, которое восторжествовало, когда сам президент Соединенных Штатов в самом Белом доме поздравил его с хорошей работой. Правосудие же ничего подобного не дозволяет. Оно требует уединения. Оно допускает сожаление, но не гнев, и оно предписывает тщательное воздержание от всех скромных приятностей, которыми одаряет общественное мнение. Визит судьи Ландау в США вскоре после процесса обошелся вообще без этого внимания. Исключение составили разве что еврейские организации, которые и организовали этот визит. Но как бы упорно не избегали судьи такого внимания, вот они здесь, сидят в самом верхнем ряду лицом к нам, словно актеры перед публикой. Предполагается, что публика представляет собой весь мир. И действительно, в течение первых недель она состояла в основном из газетчиков и журналистов со всех концов света. Они прибыли на спектакль, столь же сенсационный, как и Нюрнбергский процесс. Только на этот раз центральным вопросом стала трагедия еврейства. И если мы обвиним его, Эйхмана, также в преступлениях против неевреев, то не потому, что он их не совершал, а, как ни странно, потому что мы не делаем этнических различий. Эту поистине замечательную сентенцию обвинитель произнес еще в своей вступительной речи, и она стала ключевой во всей позиции обвинения по этому делу. Потому что дело построено прокурором на страданиях евреев, а не на деяниях. Эйхмана. По господину Хаузнеру это различие совершенно несущественное, поскольку существовал один единственный человек, который почти полностью ведал евреями, чьим основным занятием было их уничтожение, чья роль в установлении чудовищного режима была ограничена ими. Этим человеком был Адольф Эйхман. Так разве не логично тогда было бы представить суду все факты касательно страданий евреев которые, конечно, никто сомнению не подвергает, и затем рассмотреть доказательства, которые тем или иным образом связывают Эйхмана со всеми представленными случаями. Во время Нюрнбергского процесса, на котором подсудимые обвинялись в преступлениях против представителей различных национальностей, трагедия еврейского народа практически не обсуждалась по той простой причине, что Эйхман среди обвиняемых отсутствовал. Неужели господин Хаузнер действительно считает, что, окажись Эйхман на скамье подсудимых Нюрнбергского процесса, судьба евреев удостоилась бы более пристального рассмотрения? Вряд ли. Подобно почти всем в Израиле, он уверен, что только еврейский суд способен вершить правосудие по отношению к евреям и что это исключительно еврейское дело – судить своих врагов. И именно отсюда произрастает почти единодушная враждебность к простому упоминанию о международном суде, который мог бы вменить в вину Эйхману не преступление против еврейского народа, а преступление против человечества в лице еврейского народа. Отсюда и странная похвальба. Мы не делаем этнических различий, которые в самом Израиле не кажутся такой уж странной, поскольку личный статус еврейского гражданина Определяется здесь законами Равината, в результате чего ни один еврей не может жениться на нееврейке. Браки, заключенные за границей, признаются, но дети от смешанных браков в глазах закона являются бастардами. Однако, если оба родители евреи, а брак между ними не заключен, их дети признаются законно рожденными. Если случилось так, что у кого-то мать нееврейка, то он не может ни жениться, ни быть похороненным. Негодование по поводу такого положения дел с 1953 года, когда значительная доля юрисдикции по вопросам семейного права была передана светским судам, стало лишь острее. Теперь женщины в Израиле наследуют собственность и в основном пользуются теми же правами, что и мужчины. Но взору явилось неуважительное отношение к вере и фанатичному религиозному меньшинству которая не позволяет правительству Израиля заменить закон Равината о браке и разводе светским законом. При этом граждане Израиля, как верующие, так и неверующие, похоже, единодушны в своем желании иметь таки закон, запрещающий смешанные браки, и в основном по этой причине, как охотно признавали вне здания суда израильские официальные лица, Они также единодушно настроены против письменной конституции, в которой пришлось бы сформулировать столь смущающий закон. А аргументы против гражданского брака раскололи бы дом Израилев, а также разделили бы евреев этой страны и евреев диаспоры, написал недавно в «Льюис Фронтир» Филипп Гелон. Но какими бы ни были причины, в наивности, с которой обвинитель клеймил печально знаменитые Нюрнбергские законы 1935 года, по которым запрещались браки и сексуальные отношения между евреями и немцами, было нечто захватывающее дух. Более информированные журналисты хорошо представляли себе всю иронию ситуации, но в репортажах об этом не упоминали. Они полагали, что сейчас не время говорить евреям о несовершенстве законов и институтов их страны. И если публикой, представленной на процессе, был весь мир, а пьесы на нем разыгравшиеся была широкая панорама еврейских страданий, то ничего удивительного, что реальность не оправдывала ожиданий и замыслов. Журналисты составляли большинство аудитории не более двух недель, после чего состав публики значительно поменялся. Теперь, как подразумевалось, она должна была состоять из молодых израильтян, не слишком хорошо знающих историю, или евреев из стран Востока, которым ее никогда не рассказывали. Предполагалось, что процесс должен продемонстрировать, что значит жить среди неевреев, убедить их, что только в Израиле еврей может жить безопасно и достойно. Урок для корреспондентов был преподан в специально распространённом буклете о юридической системе Израиля. Его автор Дорис Ланкин приводит решение Верховного суда, согласно которому двоим отцам, похитившим своих детей и насильно увезшим их в Израиль, было приказано отправить их к матерям, которые жили за рубежом и имели на них все юридические права. Это было сделано, добавляет автор, не менее гордый таким строгим соблюдением закона, чем господин Хаузнер, гордящийся своей готовностью осудить убийцу, даже если его жертвы были неевреями. Несмотря на тот факт, что, отсылая детей к матерям, Верховный суд понимал, что в диаспоре им придется вести неравную борьбу с враждебными элементами. Но сейчас в аудитории молодежи почти не было. Она состояла из евреев, а не израильтян. В ней сидели те, кто выжил, люди средних лет и старики, иммигранты из Европы, подобные мне, которые прекрасно знали все, что надо знать, у которых не было желания зубрить новые уроки и которым, чтобы прийти к собственным выводам, не нужно было никакого процесса. Свидетели шли чередою, и новые ужасы добавлялись к ужасам, услышанным ранее они сидели здесь среди людей и внимали рассказам, которые вряд ли были бы в силах вынести, сидя они с рассказчиком наедине. И чем полнее раскрывалась панорама катастрофы, постигшей еврейский народ этого поколения, чем пламеннее звучала риторика господина Хаузнера, тем бледнее и призрачнее становилась заключенная в стеклянную будку фигура. И даже крик и жест, указующие «Вот оно, чудовище!» — это все сотворившее — не могли бы вернуть ее к жизни. Театральный аспект процесса рухнул под тяжестью зверств, от которых волосы встают дыбом. Да, процесс напоминал пьесу, но только в конце и в начале, и ролью, которую играл в ней исполнитель, но не жертву. Процесс показательный более, чем процесс обычный, нуждается в четком определении того, что совершено, и того, как это было совершено. В центре процесса может быть только тот, кто все и совершил. Именно в этом отношении он подобен герою пьесы. И если он страдает, то страдать он должен за свои деяния, а не за то, что причинил страдания другим. Никто не понимал этого лучше председатель суда, на чьих глазах процесс начал превращаться в чертову шоу, в корабль без руля и ветрил. Но если его попытки не допустить этого оканчивались провалом, Провал этот, как ни странно, был отчасти результатом ошибок защиты, поскольку адвокат довольно редко поднимался, чтобы оспорить чьё либо показание, каким бы не относящимся к делу или несущественным оно ни было. Доктор Сервациус, как все без исключения к нему обращались, был чуть решительней, когда дело касалось представленных документов. А самое впечатляющее из его редких выступлений состоялось, когда обвинитель представил в качестве улики дневники Ганса Франка, бывшего генерал-губернатора Польши и одного из главных военных преступников, повешенных в Нюрнберге. У меня лишь один вопрос. Упоминается ли имя Адольфа Эйхмана, имя ответчика, в каком-либо из этих 29 томов? На самом деле томов было 38. Имя Адольфа Эйхмана ни в одном из этих 29 томов не упоминается. Спасибо. Больше вопросов нет. Таким образом, процесс так и не превратился в пьесу. Однако шоу, которое изначально имел в виду Бен Гурион, все-таки состоялось. Точнее не шоу, но демонстрации уроков, которые, как он считал, должны быть преподаны как евреям, так и неевреям, как израильтянам, так и арабам и всему остальному миру. Из одного и того же шоу разные зрители должны были извлечь разные уроки. Бен-Гурион очертил их еще до начала процесса в серии статей, призванных объяснить, почему Израилю пришлось похитить обвиняемого. Вот урок для нееврейского мира. Мы хотим выявить перед всеми народами мира, как произошло, что миллионы взрослых, потому что им случилось быть евреями, и миллион детей, потому что им случилось быть детьми евреев, были убиты нацистами. Или, говоря словами «давар органа партии господина бен Мапаи». Пусть мировое общественное мнение узнает, что не только немецкие нацисты ответственны за уничтожение 6 миллионов европейских евреев. И далее снова словами бен -Гуриона. «Мы хотим, чтобы народы мира узнали и чтобы они испытали стыд». Евреям диаспоры следовало напомнить, что иудаизм насчитывающий четырехтысячелетнюю историю, с его духовным миром и этическими исканиями, с его мессианскими устремлениями, всегда противостоял враждебному миру, как унижались евреи, пока не были словно жертвенные овцы, отправлены на заклание. И почему лишь создание еврейского государства смогло позволить евреям наносить ответные удары, подобные тем, что наносили израильтяне во время войны за независимость, во время Суэцкого кризиса, подобно тем, что приходится им отражать почти ежедневно на своих таких несчастливых границах. И если евреям за пределами Израиля следовало указать на разницу между израильским героизмом и еврейской покорностью, то для тех, кто жил в Израиле, тоже существовал свой урок. Поколению израильтян, выросших после Холокоста, Грозит утрата связи с еврейским народом и, следовательно, со своей собственной историей. Необходимо, чтобы наша молодежь помнила о том, что случилось с еврейским народом. Мы хотим, чтобы они узнали о самых трагичных страницах нашей истории. И в заключении одним из мотивов привлечения Эйхмана к суду было выявление других нацистов, например, связи между нацией и некоторыми арабскими правителями. Если бы поводом для доставки Адольфа Эйхмана в окружной суд Иерусалима были только перечисленные выше уроки, процесс по многим показателям оказался бы провальным. В некоторых отношениях уроки были излишними, в других определенно приводили к заблуждениям. Антисемитизм был дискредитирован, за что спасибо Гитлеру, возможно, не навсегда, но хотя бы на какое-то время, Однако вовсе не потому, что евреи вдруг стали жутко популярными, а потому, что, говоря словами господина Бен-Гуриона, большинство людей осознало, что в наши дни антисемитизм приводят к газовым камерам и мыловаренным заводам. Равно излишним был и урок, предназначенный для евреев диаспоры, которым, чтобы понять, что они живут во враждебном мире, вовсе не требовалась чудовищная катастрофа, уничтожившая третьих собратьев. И их убежденность в вечной и вездесущей природе антисемитизма была со времен дела Дрейфуса самым мощным идеологическим фактором сионистского движения. Но она также послужила причиной иначе ничем не объяснимой готовности немецких еврейских общин на ранних этапах гитлеровского режима вступать в переговоры с нацистами. И Эта убежденность породила чреватую самыми опасными последствиями неспособность отличать друзей от недругов. Немецкие евреи были не единственными, кто недооценивал своих врагов, потому что они полагали, будто все неевреи одинаковы. Если премьер-министр Бен-Гурион, практически глава еврейского государства, собирался усилить этот фактор еврейского самосознания, значит, у него были дурные советчики, Поскольку изменение такой ментальности и представляет собой на самом деле обязательную предпосылку существования израильской государственности, которая по определению сделала евреев народом среди других народов, нацией среди других наций, государством среди других государств, опирающимся отныне на плюрализм мнений, который препятствует существованию вековой и, к сожалению, религиозно закрепленной дихотомии евреев и неевреев. Контраст между израильским героизмом и покорностью, с которой евреи шли на смерть, ворами являлись на сборные пункты, своими ногами шли туда, где их должны были казнить, сами рыли себе могилы, самостоятельно раздевались и складывали снятую одежду аккуратными стопочками, а затем ложились бок о бок, ожидая выстрела, казался вопросом весьма деликатным. И прокурор, непрестанно терзавший свидетелей одного за другим, одного за другим. Почему вы не протестовали? Почему вы сели в этот поезд? 15 тысяч человек охраняли всего 100 вооруженных охранников. Так почему же вы не восстали и не попытались на них напасть? Постарался извлечь из него максимальную пользу. Но печальная правда заключается в том, что таким вопросом задаваться вообще не стоило, поскольку и другие люди, вовсе не евреи, вели себя так же. 16 лет назад, когда впечатления были еще свежи, бывший узник Бухенвальда Давид Руссе описал то, что, как мы теперь знаем, происходило во всех концлагерях. Триумф СС требовал. Чтобы истерзанная жертва дозволяла отвести себя к виселице, не выказывая никакого протеста. Чтобы жертва отреклась от себя, забыла о себе, чтобы она утратила свою личность. И делалось это не просто так, не из чистого садизма. Эсэсовцам было нужно, чтобы жертва признала свое поражение. Эсэсовцы понимали, что система, которая способна уничтожить жертву еще до того, как она взойдет на эшафот, является лучшей из всех возможных систем, призванной держать в рабстве целый народ, в рабстве, в подчинении. И нет страшнее зрелища, чем эта процессия человеческих существ, покорно словно марионетки бредущих к смерти. Les jours de notre mort. 1947. Ответа на этот жестокий и бессмысленный вопрос суд не получил, но его может легко отыскать каждый из нас если позволить своему воображению на несколько минут отвлечься и представить себе голландских евреев, проживавших в старом еврейском квартале Амстердама. В 1941 году они осмелились напасть на отделение гестапо. В отместку немцы арестовали 430 евреев и принялись буквально терзать их сначала в Бухенвальде, а потом в расположенном на территории Австрии лагере Маутхаузен. Они пытали их месяцами, Несчастные пережили по тысячи смертей, и каждая из них наверняка завидовала своим собратьям во Освенциме и даже в Минске или Риге. На свете существует многое, что страшнее смерти, и эсэсовцы уж постарались, чтобы их узники испытали все вообразимые и невообразимые страдания. И в этом отношении, возможно, даже более значимым, чем все остальные, намеренные попытки сосредоточить процесс исключительно на евреях привели к искажению правды, даже еврейской правды. Вспомним героическое восстание в Варшавском гетто и героизм других, пусть и немногих числом. Эти примеры говорят о том, что были люди, отказавшиеся принять от нацистов легкую смерть, расстрелы и газовые камеры. Свидетели, выступавшие на процессии в Иерусалиме, говорили о восстании и сопротивлении. И хотя подобные события занимают лишь малую часть в истории Холокоста, Они вновь подтверждают тот факт, что только очень юные были способны решить, что нетвари мы дрожащие. В одном отношении процесс оправдал возложенные на него господином бен надежды. Он действительно стал важным инструментом в отслеживании других нацистов и военных преступников. Однако вовсе не в арабских странах, которые в открытую предоставляли убежище сотням из них. Связи великого муфтия с нацистами во время войны – это ни для кого не секрет. Муфтий надеялся, что гитлеровцы помогут ему в осуществлении чего-то вроде окончательного решения по Ближнему Востоку. Поэтому газеты «Дамаска» и «Бейрута», «Каира» и «Ордана» не скрывали своего сочувствия к Эйхману или своего сожаления по поводу того, что он так и не завершил своей работы. Одна из каирских радиостанций в передаче – посвященной началу процесса, даже позволила себе нечто вроде антигерманского высказывания. Во время последней мировой войны ни один немецкий самолет не пролетел над еврейскими поселениями и не сбросил ни одной бомбы. Симпатия арабских националистов к нацистам широко известна. Причины этих симпатий очевидны, и для того, чтобы их отследить, ни Бен Горион, ни этот процесс не нужны. Они их никогда и не скрывали. Процесс, напротив, как раз продемонстрировал, что слухи о связях Эйхмана с Хаджем Амином Эль-Хусейни, бывшим муфтием Иерусалима, не имеют под собой никаких оснований. Его всего лишь представили муфтию во время официального приема вместе с другими главами отделов. У муфтия были связи с Германским министерством иностранных дел и с Гиммлером, но это давно известный факт. И если замечания бен о связях между нацистами и некоторыми арабскими правителями оказались бессмысленным, то его намеренное неупоминание в этом контексте современной Западной Германии вызывает удивление. Конечно, приятно слышать, что Израиль не считает Аденауэра ответственным за Гитлера, и что для нас порядочный немец, хотя он и принадлежит к той нации, которая 20 лет назад уничтожила миллионы евреев, все равно остается порядочным человеком. А вот о порядочных арабах почему-то ни слова не говорится. Федеративная республика Германия, хотя так до сих пор и не признала государство Израиль, предполагается, что из опасения, что тогда арабские страны могут признать Германию Ульбрихта, за последние 10 лет выплатила Израилю в виде репараций 737 миллионов долларов. Эти выплаты скоро должны закончиться. Израиль ведет с Западной Германией переговоры о предоставлении долгосрочного займа. Взаимоотношения между двумя странами и в особенности личные отношения между Бен-Гурионом и Аденалером вполне приличные. И уж чего Бен-Гурион не мог предвидеть и на что он никак не мог рассчитывать, так это на то, что после окончания процесса некоторые депутаты Кнессета израильского парламента, смогут наложить ограничения на программу культурного обмена с Западной Германией. Еще более любопытно то, что он не предвидел или предвидел, но ни разу о том не обмолвился, что захват Эйхмана побудил Германию к первой серьезной попытке отдать под суд, по крайней мере, тех, кто напрямую был замешан в убийствах. Деятельность Центрального агентства расследования нацистских преступлений – Пусть и запоздало, но все-таки созданного Западной Германией в 1958 году и возглавляемого прокурором Эрвином Шульля встречается с целым рядом проблем и трудностей, частично из-за того, что немецкие свидетели отказываются давать показания, частично из-за нежелания местных судов заводить дела на основании присланных центральным агентством материалов. Не то чтобы процесс в Иерусалиме предоставил новые важные улики, необходимые для нахождения соратников Эйхмана, но информация о сенсационном захвате Эйхмана и неминуемом процессе произвела достаточное впечатление, чтобы побудить местные суды использовать результаты расследований господина Щюлля и преодолеть нежелание немцев сделать что-либо в отношении убийц среди нас». Теперь здесь прибегает к испытанной временем практике объявление вознаграждения за поимку известных преступников. Результат оказался потрясающим. Спустя семь месяцев после доставки Эйхмана в Иерусалим и за четыре месяца до начала процесса наконец-то был арестован Рихард Байер, сменивший Рудольфа Хёсса на посту коменданта Освенцима. Вскоре после этого были арестованы члены так называемой команды Эйхмана, Франц Новак, теперь он жил в Австрии и работал печатником. Доктор Отто Хунше, практикующий адвокат, проживал в Западной Германии. Герман Крумай, ныне скромный аптекарь. Густав Рихтер, бывший советник по делам евреев в Румынии. Доктор Гюнтер Цопф, занимавший аналогичный пост в Амстердаме. Несмотря на то, что данные об их преступлениях и показания жертв задолго до этого были опубликованы, В вызданных в Германии книгах и журналах они не побеспокоились даже о смене имени. Впервые после окончания войны в немецких газетах публиковались отчеты о судах над нацистскими преступниками, обвиненными в массовых убийствах. После мая 1960 года, когда захватили Эйхмана, рассматривались только дела об убийствах первой степени. По всем остальным преступлениям срок давности истек а срок давности по убийствам составляет 20 лет. Однако нежелание местных судов заниматься этими вопросами выразилось в фантастически мягких приговорах. Так, например, доктор Отто Братфиш из Айнзацгруппы ССовского мобильного подразделения смерти, действовавшего на Востоке, за убийство 15 тысяч евреев был приговорен к 10 годам исправительных работ. Доктор Отто Хунте юридический советник Эйхмана, лично ответственный за депортацию 1200 венгерских евреев, из которых 600 человек были уничтожены, получил пять лет исправительных работ. Йозеф Лехтальер, который ликвидировал евреев в Слуцке и Смолевичах в России, получил три с половиной года. Были выданы ордера на арест крупных нацистских чинов, многих из которых немецкие суды уже денацифицировали. Одним из них стал генерал СС Карл Вольф, бывший шеф личного штата Гиммлера, который, согласно представленным в 1946 году в Нюрнберге документам, с особой радостью встретил сообщение о том, что вот уже в течение двух недель поезд каждый день доставляет по 5000 представителей народа-избранника из Варшавы в Треблинку, лагерь смерти на Востоке. Арестовали Вильгельм Коппе который первым применил в Хелмно газовые камеры, а потом сменил в Польше Фридриха Вильгельма Крюгера. Коппе – один из крупнейших чинов СС, в чью задачу входило сделать Польшу Юнрайн, свободной от евреев, стал в послевоенной Германии директором шоколадной фабрики. Вынесенные всем этим людям приговоры были довольно суровыми, но это было скорее исключением из правил. Таким же исключением был, например, приговор Эриху фон Дембахзелевски, бывшему генералу СС. В 1961 году его судили за участие в мятеже Рема, 1933 год, и приговорили к 3,5 годам. Затем, в 1962 году, он снова предстал перед судом в Нюрнберге за участие в убийстве шести сотен немецких коммунистов в 1933 году, и был приговорен к пожизненному заключению. Однако ни в одном из приговоров не упоминалось о том, что Багзелевский командовал теми подразделениями СС, которые на Восточном фронте уничтожали партизан, или что он принимал активное участие в убийстве евреев Минска и Могилева, Белоруссия. Следовало ли германским судам под предлогом того, что военные преступления — это не преступления, делать этнические различия? Или, может быть, этот необычно суровый для послевоенной Германии приговор был продиктован тем, что Бахзелевский был одним из немногих, кто после массовых убийств испытал нервный срыв, попытался спасать евреев от анзайцгрупп и выступал с показаниями на стороне обвинения во время Нюрнбергского процесса. Он был также одним из немногих, кто в 1952 году публично признался в совершении массовых убийств за который тогда никакого наказания не понес. Вряд ли стоит надеяться на то, что теперь положение дел изменится, хотя администрация Аденауэра и вынуждена была вычистить из судебной системы более 140 судей и прокуроров, а также многих полицейских чинов, поскольку прошлое их оказалось изрядно запятнанным. Пришлось уволить даже главного прокурора Верховного федерального суда Вольфганга Эмирвара Франкеля, который, несмотря на свое имя, был менее чем правдив в отношении собственного нацистского прошлого. Подсчитано, что из 11,5 тысяч судей Бундесреспублики 5 тысяч носили судейскую мантию и при гитлеровском режиме. В ноябре 1962 года, вскоре после чистки юридического аппарата и через полгода после того, как имя Эйхмана исчезло из газетных новостей, во Флёнсбурге, в почти пустом зале суда, состоялся долгожданный процесс по делу Мартина Фелленца. Этот прежде высокий чин СС и полиции был видным деятелем свободной демократической партии в Германии Аднауера. Арестовали его в июне 1960-го, через несколько недель после захвата Эйхмана. Его обвиняли в непосредственном участии и частичной ответственности за уничтожение 40 тысяч польских евреев. Процесс длился 6 недель, и прокурор потребовал максимального наказания по жизненной каторге. А суд приговорил Феллинса к 4 годам, с половиной из которых он уже отбыл в тюрьме в ожидании процесса. Но как бы там ни было, сомневаться в том, что суд над Дейхмана имел в Германии далеко идущие последствия, не приходится. Отношение немецкого народа к собственному прошлому, которое в течение полутора десятилетий ставило в тупик экспертов, теперь было продемонстрировано со всей очевидностью. Сам народ, оно не очень-то заботит. Народ не имеет ничего против присутствия в стране убийц поскольку все эти убийцы совершали преступления не по своей собственной воле. Однако, если мнение всего остального мира, или, как говорят сами немцы, «Das Ausland», собирая под одним определением все зарубежные страны, упрямо требует, чтобы эти люди были наказаны. Что ж, требование будет неукоснительно выполнено, по крайней мере в отношении тех, на кого это мнение указывает напрямую. Канцлер Аденауэр предвидел проблемы и высказал свои опасения по поводу того, что процесс всколыхнет старые страхи и даст толчок новой волне антигерманских настроений. И в этом отношении он оказался прав. Все 10 месяцев, в течение которых в Израиле готовились к процессу, в Германии готовились к его вполне предсказуемым результатам демонстрируя беспрецедентное рвение в розыске и наказание живущих в стране нацистских преступников. Таким образом здесь выстраивали линию обороны против всего остального мира. Но ни разу никто из немецких официальных лиц, а также общественное мнение Германии, не потребовали экстрадиции Эйхмана, а ведь такой шаг казался очевидным поскольку каждое суверенное государство ревностно соблюдает право на суд над своими собственными преступниками. Официальная позиция правительства Аденауэра гласила, что это невозможно, поскольку между Израилем и Германией не существует договора об экстрадиции, однако вряд ли ее можно было бы считать ненадежной. Это означало только то, что Израиль нельзя принудить к экстрадиции. Генеральный прокурор земли Гессен Фриц Бауэр заметил эту юридическую лазейку и обратился к федеральному правительству в Бонне с предложением начать процесс экстрадиции. Но господинам Бауэрам двигали чувства, присущие немецким евреям, и германское общественное мнение их отнюдь не разделяло. Его обращение было не просто отвергнуто Бонном, оно прошло незамеченным. Его никто не обсуждал. И еще одним аргументом против экстрадиции, выдвинутым приехавшими в Иерусалим западно-германскими наблюдателями, была отмена в Германии смертной казни, следовательно, Эйхману не мог быть вынесен приговор, которого он заслуживал. Ввиду мягкости, которую продемонстрировали немецкие суды в отношении нацистских убийц, этот аргумент не кажется таким уж несущественным. Несомненно, основная политическая проблема, которую представлял для Германии процесс Эйхмана, заключалась в том, что по германским законам местный суд не мог вынести ему смертного приговора. Однако в этом вопросе есть еще одна куда более деликатная и политически важная сторона. Одно дело выкуривать преступников и убийц из их нор, И совсем другое — видеть, что они отнюдь не собираются прятаться, видеть, что те, кто процветал при гитлеровском режиме, занимают важные государственные и общественные посты. По правде говоря, если бы администрация Аденауэра была слишком чувствительной к тем, чье прошлое запятнано сотрудничеством с нацистами, эта администрация попросту бы не существовала. Ибо действительность прямо противоречит заверениям доктора Аденауэра в том, что лишь относительно малый процент немцев числился среди членов нацистской партии и что большинство населения по мере возможности старалось помочь своим согражданам-евреям. Одна немецкая газета «Франкфуртер Руншау» задалась очевидным и давно назревшим вопросом. А почему столь многие, прекрасно знавшие о прошлом, например, генерального прокурора, все равно хранили молчание? И сама же дала на этот вопрос очевидный ответ. Потому что они сами чувствовали себя преступниками. Логика процесса над Эйхманом в том виде, в каком представлял его себе Бен Гурион, упорно обобщающая понятие в ущерб юридической раскупулезности, потребовало бы разоблачение участия всех немецких общественных и властных институтов в окончательном решении, всех госслужащих и всех министерств, всех регулярных армейских сил с их генеральным штабом, всей юридической системы всего делового мира. Но обвинение было построено господином Хаузнером таким образом, что все показания длинной череды свидетелей, какими бы ужасными и правдивыми они ни были, не имели или почти не имели никакого отношения к конкретным поступкам конкретного обвиняемого. Обвинение тщательно избегало самого взрывоопасного вопроса. вопроса о почти поголовном соучастии в преступлении всего народа, а не только тех его представителей, которые были членами нацистской партии. Перед началом процесса ходили слухи о том, что Эйхман в числе своих соучастников назвал сотни известных и занимающих высокие посты граждан Западной Германии. Однако эти слухи были ложными. В своей вступительной речи господин Хаузнер заявил, что пособниками преступления были не гангстеры и не представители криминального мира и пообещал назвать имена врачей и юристов, ученых, банкиров, экономистов, всех тех, чьи советы и рекомендации способствовали уничтожению евреев. Это обещание не было выполнено, да оно и не могло быть выполнено в том виде, в каком было сделано. Ибо не было никаких советов и рекомендаций, и никакие облаченные в мантии почтенные академики никогда не приходили к решению об уничтожении евреев. Они всего лишь совместными усилиями планировали шаги, необходимые для выполнения данного Гитлером приказа. Впрочем, одно такое имя все-таки в суде прозвучало – имя доктора Ганса Глобке, одного из ближайших советников Аденауэра, который более чем 25 лет назад участвовал в составлении печально известного комментария к Нюрнбергским законам. Это он несколько позднее высказал блистательную идею о том, что всем немецким евреям надо в обязательном порядке присвоить среднее имя – Израиль или Сара. Да и то имя господина Глобки, всего лишь имя, прозвучало во время слушаний в окружном суде изу защиты в надежде, что это побудит правительство Аденауэра начать процесс экстрадиции Эйхмана. Во всяком случае, бывший министериал Рад из министерства внутренних дел, он же нынешний штатс-секретарь канцлерства Аденауэра сыграл в страданиях евреев при нацистском режиме куда большую роль, нежели бывший муфти Иерусалима. Но в центре процесса, как считало обвинение, стояла сама история. На скамье подсудимых в этом историческом процессе находится не конкретный человек и даже не нацистский режим, но исторический антисемитизм. Таким был тон, заданный Бен-Гурионом, и господин Хаузнер ревностно ему следовал, Начав свое выступительное обращение, оно продолжалось в течение трех заседаний. Со времен египетских фараонов и декрета Амана убить, погубить и истребить всех иудеев. После чего он процитировал Иезекииля: «И приходил я мимо тебя и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе, «В кровях твоих живи», поясни, что эти слова следует трактовать как императив» перед которым стояла эта нация с самого первого своего появления на сцене истории. Это была не та история и дешевая риторика. Что еще хуже, такая риторика, как бы предполагая, что Эйхман был лишь невинным исполнителем некоего таинственного предопределения, или в данном контексте антисемитизма, который получается, был просто необходим, чтобы осветить залитую кровью дорогу, по которой бредет этот народ своему предначертанию, противоречит всему, ради чего Эйхман предстал перед судом. Через несколько заседаний, когда профессор из Колумбийского университета Сейла У. Бэрон давал показания касательно недавней истории восточноевропейского еврейства, доктор Сервациус более не в силах противиться искушению все же спросил, так почему все эти несчастья выпали на долю еврейского народа? А также, не думаете ли вы, что в основе судьбы этого народа лежат некие иррациональные мотивы, недоступные человеческому пониманию? И нет ли во всем этом чего-то вроде духа истории, который движет историю вперед, без влияния и участия человека? И не является ли господин Хаузнер последователем школы законов истории? Тут мы видим намек на Гегеля. И не продемонстрировал ли он нам, что лидеры не всегда достигают целей, которых они намеревались достичь? Поскольку здесь мы видим цель уничтожения еврейского народа, которая не была достигнута, а вместо этого появилось новое процветающее государство. Этот аргумент защиты продемонстрировал опасную близость к новейшим антисемитским измышлениям о мудрецах Сиона несколькими неделями ранее на полном серьезе высказанными заместителем министра иностранных дел Египта Хусейном Зульфикаром Сабри на заседании Египетской национальной ассамблеи. Гитлер де да, невиновен в уничтожении евреев. Он сам стал жертвой сионистского заговора, подтолкнувшего его к совершению преступлений, которые только помогли евреям достичь своей цели – создания государства Израиль. Высказывание доктора Сервациуса отличается лишь тем, что на место мудрецов Сиона он поставил историю, но подобным высказываниям его побудила прокурорская трактовка философии истории. Вопреки намерениям бен и всем усилиям прокурора, на скамье подсудимых все-таки оставался человек из плоти и крови. И если бен не заботило, какой приговор будет вынесен на Эхману, единственной задачей суда в Иерусалиме был все-таки приговор.